Глава тринадцатая, кайфоломательная, в которой главный герой оправдывается перед своим внутренним дебилом и приступает к осуществлению коварных планов. Куда и как делось изрядное количество времени, Сергей потом припомнить так и не смог. Вроде садились за стол, едва начинало смеркаться, а моргнул уж темень сплошная за окном. Опомнился сытый и чуточку захмелевший гость, только когда заметил, что Тоха тихо посапывает под боком у Анастасии Ниловны, уснув под их негромкие разговоры. «Ат же он лошара эгоистичный! Это он на отдыхе! А людям наверняка вставать ни свет не заря!» Смутившись, гость стал благодарить за ужин, при том, что уже и припомнить не мог, когда он делал это столь же искренне. Опять остро захотелось совершить в ответ что-то приятное, способное порадовать этих людей для которых не только накормить тело, но и обогреть душу — дело само собой разумеющееся. И хотелось не потому, что вроде как задолжал, а как в том старом мультике, просто так. «Я вас провожу», — тихо сказала Лилия Андреевна и сняла с крючка у входа фонарик. «Да что же, я сам, что ли?» Засмущавшись, начал мужчина, но, получив вправляющую за трещину от внутреннего дебила, прикусил язык. «Проводы, темнота, двое под луной, и поцелуй, и секс!» Ткнул тот его в очевидную логическую цепочку. «Секс — это хорошо!» — обрадовался отпустник. «Это прямо замечательно!» После натопленного дома уличная вечерняя прохлада моментально пробрала до нутра, пробуждая от легкой, сытой сонливости и самого мужчину, и его чрезвычайно активная в последнее время либидо. Немо было затянуто облаками, и темнота снаружи была насыщенной и плотной. Такое, что казалось, можно опереться, и она удержит. С реки доносились лягушачьи любовные песни. Неуемный соловей все не терял надежды очаровать вокалом самку. Сверчки, черт его знает, зачем еще и эти, так старались быть услышанными. Но, в принципе, это было и неважно. Нынешним вечером все эти звуки Сергея уже не казались как и чрезмерно разросшейся природы, а скорее уж складывались в какую-то романтическую мелодию на заднем плане. Потому что на переднем у него сейчас были очертания фигуры, идущей впереди Лилии Андреевны. Фонарь образовывал почти идеальный круг света и позволял ему безнаказанно пялиться на все ее изгибы. Ощущая постепенный отток жидкостей в район паха. эти он старался ближе некуда, чтобы ловить отголоски ее аромата, который быстро и нахально разворовывал легкий ветерок. «Дождь будет завтра», — негромко произнесла невольная соблазнительница и остановилась у калитки. И Никольский, естественно, совершенно случайно и никак по-другому не успев остановиться, налетел на нее, уткнувшись лицом в затылок да так и застыл предоставляя женщине возможность или оттолкнуть его или обернуться для поцелуя изящество никакого соблазнения минус сотого уровня но как только сергей вдохнул разок у самой кожи лили андреевны ему стало глубоко по боку на то как это выглядит щелкнул внутренний тумблер начисто вырубающий мужчину цивилизованного способного к какому-никакому флирту и постепенному подкрадыванию к, конечно, всё прекрасно понимающей жертве, но тоже следующей правилам игры, принятым в обществе. Горобу сейчас он видел все эти игры, и из глубин его подсознания вылез неандерталец, подвинувший мощным плечом офигевшего дебила, и на языке жестов предложил Сергею хватать ту самую нужную женщину за волосы, э тащить в пещеру, дабы сначала утвердиться в правах, а потом уже чахнуть, поражаясь своей удачливости и бормотать «Моя прелесть!». Офигевший от той прыти, с которой пещерный человек с воплем «Вах, какой женщина! персика не женщина!» Могучими дланями охватил гибкий стан соседки участковой. Сергей вместе с дебилом нервно закурили в сторонке. «Какой-то проходной двор, че слово? Серый в твоей голове становится слишком многолюдно, не находишь?» Стряхнув воображаемый пепел с воображаемой сигареты, обиженно пробухтел дебил. «Это не то, что ты думаешь», — попытался оправдаться владелец бардака. «Понимаешь, мой прадед, ну, дед того самого Матвея, он тоже казак, а прабабку он украл из какого-то горного аула где-то под Пятигорском, что ли». Прабабка у меня черкешенкой была, видать, оттуда и прёт. Ну, может и была. Согласился дебил. Да только на множественные альтер эго мы не договаривались. Мне вот эти вот Семинаша, Троа, как-то не камильфо, знаешь ли. Сергей Михайлович. Еле слышно прошептала Лили Андреевной, вся же медленно повернула голову, позволив его нахальным губам скользнуть по её бархатистой тёплой щеке. А первобытный вторженец уже набрал в легкие воздуха, готовясь исторгнуть торжествующий вопль. «Копи!» Винтилось в мозги противным сверлом, заставляя шлело шарахнуться всех присутствующих в голове Сергея и заодно вздрогнуть его уже почти добычу. «Да твою же налево!» Простонал Гаримычный, награждая про себя всеми известными бранными словами проклятого кайфоломщика. Но вот за что ему это? Мало этому бессупернатому его вынужденной бессоннице угробленных продуктов, так он еще и в лучших эротических порывах его обломать умудрился. А именно так и было. От идиотского вопля вся атмосфера близости рассеялась, «Реши мастерваться к вожделенному напролому, начисто уничтоженному мгновенной неловкостью». Да и сама Лилия Андреевна мягко, но уверенно освободилась из его загребущих рук. Момент, как говорится, упущен. «Лилия Андреевна, ну вот что тут скажешь? А хрен с ним, с петухом, пойдем со мной в постель. А давайте на «ты», Сергей Михайлович. А типа утешительный приз для неудачника». «Конечно, давайте, лиля Согласился, на что дают мужчина. Какое-никакое начало, да и мысль выкатить друг другу в интимной обстановке, если она все же случится, казалось дурацкой. «Ты мужик или где?» — прикрикнул очнувшийся дебил. «Нужно думать не если, а когда». Петух снова зашелся в издевательском вопле и Сергей, не сдержавшись, зарычал. «Ну чего ты так остро реагируешь?» Аккуратно погладила его по руке женщина. Погладила, это хорошо. А вот насчёт острова, кажется, он видел в сарае топор. Вот только адова птица голову на колоду сама вряд ли положит. Может, тебе пойти мирным путём, предложила Лилия. Это, собственно, как? Насупился поборник покоя скрипнув зубами от очередного купи. А почему бы тебе не завести ему курицу или пару?» «Ты издеваешься?» Подозрительно прищурился он. «Почему же, может, он от одиночества так голосит и тебе досаждает в поисках хоть какого-то внимания?» После случившегося только что гигантского облома, который наверняка отольется ему посинением ценных частей тела, Сергей аж задохнулся от возмущения. «То есть этот пи... террорист лишает меня сна?» Уже третью ночь подряд. А я должен его за это еще и бесплатным сексом вознаградить. Не сдержавшись, почти заорал он, и неподалеку какая-то псина зашлась истеричным лаем. Секс делает всех добрее и спокойнее, может тебя попробовать. Вообще-то именно это он и собирался попробовать, если бы не этот засранец, поборник целомудрия. И даже не просто попробовать, а, как говорится, нажраться от пуза. «К тому же, кто сказал, что жизнь с парой туповатых куриц – такое уж удовольствие? Может, ты как раз ему и отомстишь?» Пару секунд Сергей ждал, что Лилия рассмеется, а потом его озарило все. Теперь он знает, как достойно ответить этому году. «Ты просто гений, Лилечка!» Радостно выдал уже полностью захваченный обдумыванием деталей своего нового коварного плана мужчина И, чмокнув немного опешившую участковую в щеку, едва ли не в припрыжку ломанулся к себе.